Глава 12. Тайны болот. Энтони Этвуд. Бывали дни лучше. Какой идиот придумал, что стреляться необходимо на рассвете? Возможно, это подходило всю ночь кутившим по весам, которые, не протрезвев толком, ехали сводить счеты. На этой традиции отразилось и то, что законы страны то разрешали, то запрещали дуэли. А когда сон глубже всего? Когда людей в столице встретишь не в парке, а только по дороге из заведений с подпорченной репутацией? Правильно, когда просыпаются птицы и засыпают демоны. Этот попросил быть секундантом Розенкранца. К Лефу обращаться бесполезно. Тот все таки смотрящий и первым должен пресекать подобные безобразия. Вызвал темного товарища сразу после бала и обрисовал ситуацию. Сыльный чёрт, не откладывая, явился к Экерсли и привел того в чувство стальным блеском рогов. Парнишка привезет свои пистолеты из своего наблюдателя. Что-то подсказывало графу, что он снова встретится с развязным Фредди. Согласно последней версии Дуэльного кодекса, их в митсе меняли как перчатки, и последний вышел три года назад, вызываемый не только выбирал оружие, но и называл время встречи. Розен Кранц непрозрачно намекнул, что раннее утро станет плохим решением, так как в это время тут злее, чем когда-либо. И не соврал. Но Екерсли не желал выходить ни свет ни заря. Он в самом деле набрался, когда хоть успел, и не опускался до переживания о том, станет ли это утро последним в его жизни. Зачем идти на поводу у газетчиков? Пускай репортеры приплачивают уличным мальчишкам и ждут известий с восходом солнца. Дуэль все же назначили на предобеденное время. Столь поздний час требовал тщательного выбора места. Оба секунданта встретились около 11 утра и за чашкой кофе рассмотрели несколько локаций. Все парки в черте города тут же отмели. Выходной день. И искать полянку вдали от перекормленных уток и вездесущие детворы будут дольше, чем стреляться. И вообще неизвестно, выберут ли что-то подходящее. В последнее время у влюбленных пар столицы вошло в моду устраивать пикники в полном уединении. Сошлись на Вестминерском болоте, куда в запряженном лошадьми экипажа можно добраться за час. Одно из немногих мест в этом мире, где отголоски магии еще сохранились. По этой причине болота избегали даже любители вылазок на природу. На самом деле, ничего криминального за ним не водилось последние несколько веков. Ну, гадюки росли крупнее, их яда хватило бы на трех кобр. Серая жаба могла оглушить человека, единожды квакнув. Особо разгуляться получилось птицам. Энтони с содроганием вспоминал мычание в выпи. Чтобы сохранить слух, все участники дуэли должны были взять с собой затычки для ушей и в основном общаться жестами. Это подбешивало, что ради Виконта придется убить два часа времени на дорогу, но не его самого. Он уже пообещал мышке, что бывший жених останется цел. «Конечно, существуют и другие способы заставить человека страдать. Для этого пистолет вовсе не нужен». Граф намеревался собрать все полезное, что плавало на поверхности в мыслительных процессах Барта, и далее подвергнуть тщательному анализу. «Надо разобраться, почему два разных субъекта пытались навредить Елене. Установить их личности». Однако проблема заключалась еще в том, что в голове Экерсли не задерживались даже ситуативные мысли. Их тут же сдувало, как стайку рыб при виде нрельщика. Тряся Виконта на приеме почти как грушу, это вот мало что сумел расслышать. Досаду от того, что Виконту приходится выступать в роли пострадавшего жениха, да, это позор, который на мужчину падает в меньшей степени, чем на девушку, но задевает и его тоже. Недоверие и ненависть, когда Экерсли понял, что граф демон снова помешал его планам, и отчаяние, когда до него дошло, что заказчик теперь не заплатит вторую часть, и даже аванс придется вернуть. Он мог взломать эту бестолковую голову и достать всю информацию, которая требовалась, но такие действия по отношению к жителям нейтральных миров на их территории строго запрещены. А этот относился к тем немногим демонам, которые вынуждены строго следовать букве закона. Все же его не покидало смутное беспокойство. Сознание Экерсли на балу представлялось чересчур рассредоточенным. Либо этот недотеп умел закрываться — большая редкость для немагического Мидиуса, либо с ним кто-то поработал и стёр улики. «Приехали». Розенкранс выглянул в окно. Экипаж Барта стоял на небольшом возвышении. Тот не хотел пачкать белоснежных лошадей. Кто бы мог подумать, они успели первыми. Я осмотрю оружие. Им не доверяю и вам не советую. Какое-то время ушло на стандартные процедуры. Секунданты еще раз проверили пистолеты. К изумлению Эдводу набор Барта был хорош. Скорее всего, эту пару он брал с собой в дальнюю дорогу. С учетом того, что пистолеты однозарядные, лучше иметь возможность выстрелить два раза, а не один. Графскую шкатулку даже не стали доставать. Потом противники, так и не получившие предложение завершить ссору миром, сделали по 15 шагов в разные стороны из одной точки. Только тут до этого дошло, что в поведении Виконта кажется ему необычным. Сдержанный на людях немного стеснительный экерсли, пританцовывал на месте от возбуждения. Мысли ни одной, зато мышечные спазмы в наличии. Возможно, он употребил что-то, что усилило концентрацию и нервную деятельность, или на него, при условии высокой восприимчивости к магии, так действовала топь. Это постарался удалить все лишние эмоции. «Сходитесь», — скомандовал Фредди. И молодые люди пошли друг на друга. Причем Этвуд даже не поднимал пистолет. Он был уверен, что сможет скинуть руку для выстрела мгновенно. Такая тактика доводила соперника до истерики. Тот или стрелял в молоко в полной растерянности, или полил в воздух. Однако Виконт рассудил иначе. «Как же я хотел сделать это сразу, как впервые увидел тебя, ублюдок!» Левой рукой он создал магический импульс и вышиб водопистолет. пистолет. Свой же он навел графу в грудь. Теперь расстояние между ними не превышало 20 метров.